Агнесса Вайон. Драконье несчастье или жена в подарок. В своём мире я умерла и угодила прямиком к драконам. Теперь я от Джелиана, мой отец дракон, и у меня скоро свадьба. Вот только я не учла, что попаданки здесь на вес золота, и стоило моим новым родным узнать, кто я, как они поспешили продать меня подороже и теперь я подарок для одного несносного дракона и его дочери вот только моё мнение они забыли спросить а я ещё устрою им весёлую жизнь